Глава 9. Среди богов и демонов в Пасхальской Переисподней В те самые дни, когда для нас открылся вход в тайные пещеры, по острову Пасхи рука об руку с Аку-Аку бродило коварное привидение. Оно явилось в деревню несколько недель назад и исправно навещало дом за домом, не признавая никаких запоров. Все более назойливое оно стало являться и среди наших людей в Анакинском лагере.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 Я узнал Дона Педра, и мне стало страшно. «Воспаление легких», – прошептал врач. «Чуть не погиб, но я не надеюсь, что мы его спасем». Тонкие губы на посеревшем, осунувшемся лице через силу улыбались. Вялым жестом бургомистр подозвал меня и прошептал на ухо. «Все будет хорошо. Вот поправлюсь мы вместе, большие дела сделаем. Вчера от хаконга умерла моя внучка. Она укажет мне путь с неба. Я понимаю, это вовсе не возмездие». — Погоди, сеньор, мы совершим большие дела. Я выходил из больницы страшно расстроенной Видеть жизнерадостного бургомистра в таком состоянии было ужасно. И как-то странно он себя вел. Как понимать его слова? Или диковатый взгляд и бессвязные речи Дона Педра объясняются температурой? Конечно, это кстати, что столь суеверный человек не считает болезнь возмездием Акуаку, -аку, но уже очень неожиданно. Шли дни... Внучка бургомистра оказалась на этот раз единственной, кого как он в могилу. Сам он быстро поправился и вернулся домой, и встретил меня все той же странной улыбкой, когда я снова его навестил. Жара у него не было, однако он повторил то, что говорил мне в больнице. Бургомистра был еще слишком слаб, чтобы вернуться в Анакино к нам и своим друзьям в пещере. Несколько недель он провел дома с женой, И мы посылали ему масло и другие высококалорийные продукты, чтобы он побыстрее набрал вес. Младший брат бургомистра Атан оказался удачливее. Как он онка вовсе не коснулась его в этом году, и он совсем перестал верить в строгость Аку-Аку. Избавившись от обязанностей и угроз, связанных с пещерой, он вздохнул полной грудью. Вместо кары Атан получил вознаграждение. Причем такое, что теперь его семья надолго была обеспечена. Он стал, по местным понятиям, состоятельным человеком. Правда, одежду и деньги спрятал в природном сейфе под землей. Тяжелую болезнь бургомистра Атан отнюдь не считал возмездием. Он даже не подозревал, что брат приносил мне скульптуру, и все советовал спросить бургомистра про его пещеру, как только тот выздоровеет. Ведь пещера Дона Педра – самое главное изо всех. Лазарь чудом разминулся с болезнью. После верховой поездки к тайнику, он утром в чуть свет явился к моей палатке и, покашливая, хриплым голосом спросил, как я себя чувствую. «Превосходно!» — ответил я и увидел, как он сразу повеселел. «Хорошо, что не спросил про то Тот чувствовал себя довольно скверно. Два-три дня Лазарь кашлял и глотал лекарства, но затем совершенно оправился, обойдясь даже без постельного режима. Ему и его сестрам тоже досталось щедрое вознаграждение». Пока деревенский врач сражался с конга в Хангаро, у нашего доктора был полон рот хлопот с рабочими экспедициями, которых насчитывалось уже около сотни. Мы запасли вдоволь антибиотиков и других лекарств, и они нам очень пригодились. К тому же пасхальцы обожали таблетки от головной боли и могли есть их, как монпансье. Один за другим мы успешно отбивали штурмы Коконга, и постепенно она унялась. Но беда редко приходит одна. Как раз в эти дни в деревне произошел случай, который вызвал немалый переполох. За день до того, как Коконга принялась за бургомистра, он сидел у себя дома с кучей скульптуры из пещеры и ждал, когда за ним приедет джип. И дважды пережил сильный испуг. Особенно, когда шкипер подкатил к его дому с двумя монахинями в машине, ведь у Дона Атана лежали в мешках языческие камни. А еще раньше в комнату неожиданно вошел Гонсала и увидел каменного Амара, которого бургомистр не успел спрятать. «Эта штука старинная», — сказал Гонсало, живя, поднимая с пола скульптуру. «Нет, она новая», — соврал бургомистр. «Да ведь я вижу, что старая». «Я ее нарочно так сделал», — настаивал бургомистр. Пришлось Гонсало сдаться. Приехав в лагерь, бургомистр тотчас рассказал мне про эпизод с Гонсало и еще раз попросил ни в коем случае никому не говорить, что он вынес камни из родовой пещеры.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 который сходу начал громко расхваливать умение Дона Педра делать каменные фигуры. Дескать, у Бургомистра есть специальный инструмент, чтобы вытесывать омаров, зверей и лодки. А готовые скульптуры он моет в воде и натирает банановыми листьями, так что они выглядят старыми. Все это Риро Роко выложил по своему почину. Ни Эд, ни Гонцало его не спрашивали про скульптуру. И, пораженные таким признанием, они сразу поделились со мной. Бургомистр лежал с высокой температурой, он физически не мог ни сходить в пещеру за скульптурами, ни извоять новое, однако Гонцало, живя в деревне, он в это время работал с Биллом в Винапо чутко прислушивался к разговорам пасхальцев в надежде выяснить что-нибудь еще. В эти дни красавица жена молодого Эстована, выйдя из больницы после успешного лечения, каждую ночь наведовалась с мужем в пещеру за причудливыми фигурами, которые они складывали у себя в сарае.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 В тот день в деревне произошло несчастье. Одна женщина топила свиное сало в котле возле хижины, а ее ребенок играл тут же. И надо было стучиться так, что малыш упал и угодил головой прямо в котел. Мать побежала с ним в больницу, и теперь он весь в бинтах лежал там. На следующий день ко мне с мрачным видом подошел Энлике тот, что потом ходил с нами в пещеру Атана. Он недавно сам приносил мне в мешке камни из своего тайника, Энлике приходился к дяде и пострадавшему мальчику. И я ждал, что он обвинит меня в несчастье, ведь я уговорил его вынести скульптуры из пещеры. Да, худо. На Пасхи чуть не все так или иначе родня, и любой казус может быть истолкован как прямое или косвенное возмездие нарушителю древних запретов. Энлике отозвал меня за стену, на которой стоял поднятый идол. «Беда», — вполголоса заговорил он. В деревне прямо скандал. Эстован с женой не выходит из дома, все время плачут. Сеньор Гонцала сказал, что они обманули сеньора Контики, а сами делали фигуру. Да, ерунда, ответил я. Нашли, из-за чего слезы лить. Скачи к Эстовану и скажи им, что все в порядке, я не сержусь. Нет, не в порядке, озабоченно возразил Энрике. Скоро вся деревня разъярится. Если камни новые, все набросятся на Эстова над женой за то, что они хотели обмануть сеньора Контики. А если камни старые, люди еще больше рассердятся. Зачем выдали тайну своей пещеры? Теперь все будут злы на них». О пострадавшем малыше Энлике не сказал ни слова. Очевидно, считал это бедой не своей, а брата. Брат же, хотя у него, как я выяснил потом, тоже была пещера, мне камней не приносил.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 И Дон Педро не мог ей возразить, что дал мне старинные камни, ведь он еще не получил ее разрешения выносить что-либо из родовой пещеры Роройны. Поэтому он отговорился тем, что сейчас болеет и все ей объяснит, как только поправиться. «Другие недолго сердятся», — продолжал бургомистр. «А такие старые люди, как разозлятся, три дня даже говорить не могут». Он дал Таху-Таху рулон материала и картон сигарет. Сказал, что это дружеский подарок от меня, но она швырнула все на пол и ответила, что ей не нужны вещи, которые он добыл обманом. Он повторил, что это было подарено для нее. Только тогда старуха забрала все и ушла. Сколько мы не старались вразумить больного бургомистра, он только хуже волновался. Тета представляла старшее поколение. Это давало ей особые права и могущество. Таху-Таху – опасная женщина. Она может, рассердившись, убить человека, ей достаточно для этого зарыть в землю куриную голову. Толки об эстовании и бургомистры взбудоражили всю деревню. Пасхальцы подходили ко мне и клялись, что на острове нет тайных пещер, все это в раке. Может быть, раньше и были, но уже давно никто не знает входа в них. И если кто-нибудь принесет мне скульптуры, значит, сами же их сделали. Деды-прадеды тут ни при чем. При этом было видно, что некоторые говорят совершенно искренне – Зато другие, сились нас убедить, так горячились и нервничали, что это выглядело подозрительно. Особенно некоторые старики рьяно убеждали нас, будто теперь на острове ничего нет, кроме овец с да статуй. «Сегодня тебе говорят одно, а завтра другое». И все, у кого были знакомые среди местных жителей, осторожно пытались выяснить истину. Как-то из Уронга спустился Эд, чтобы сказать, что он теперь опять верит в тайные родовые пещеры,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 Я связан обещать не молчать, но одно могу сказать. На острове в самом деле есть тайная пещера, и в них хранятся вещи вроде тех, что ты получил. Следом за билом ко мне подошел Гонсало. Он несколько дней ходил страшно огорченный тем, какой переполох вызвал в деревне. Гонсало был искренне убежден, что эти пещерные скульптуры – сплошной обман. Но затем случилось нечто такое, что заставило его изменить взгляд. Вот как это было. Один юный пасхалец рассказал ему по секрету, что по просьбе одной из старухи лазил в тайную пещеру в Хангахемо за скульптурами для синьора Контики. В первом отделении рядом с двумя черепами лежал ключ – каменная курица. Но дальше проход был заварен, и он не смог проникнуть туда, где, по словам старухи, лежали фигуры, завернутые в Татору. Гонцело так загорелся, услышав этот рассказ, что не отставал от парня, пока тот не пообещал показать ему тайник – Все точно соответствовало описанию. И два черепа, и заваленный боковой ход. Но он обнаружил кое-что еще. Кто-то побывал здесь после парня и пытался прорыть лаз под завалом. И над ним. Гонсало протиснулся в щель над завалом и метр через три нащупал прокопанное кем-то отверстие. Просунув вниз руку, он извлек горсть земли с истлевшим камышом. Его опередили.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 Теперь она, очевидно, решила, в знак благодарности, принести мне камни из пещеры. Сказав Гонсалу спасибо за важные сведения, я сел в джип и вместе со Шкипером покатил обратно в Анакину. Так вот она что посмелась я про себя. У матери Лолы есть пещера. У меня были особые причины намотать себе это на ус. Солнце уже окунулось в море, стемнело. Нам надо было еще заехать в Аетея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 Анна-Лола была некаравнованной королевой острова Пасхи. Все ее почитали за ум и честность. Как только мы остановились возле крана, напомню, что здесь был единственный на острове водопровод, Аналола лола с двумя подругами вышли нам посвятить и помочь. Шкипер был нашим постоянным водовозом, и все последние дни Аналола лола твердила ему, что бургомистр обманул сеньора Контики. «Никаких тайных пещер на острове нет», — уверяла она. И скульптур тоже ни у кого нет. А я здесь родилась и всю жизнь прожила, капитан. Скажи сеньору Кантике, чтобы не верил никаким бредням. В конце концов, зная, что Аналола не будет впустую языком молоть, шкипер начал беспокоиться. Понимаешь, если так говорит Аналола, встревоженно сказал он мне. И ведь бургомистр в самом деле пройдоха. Аналола была, как говорили пасхайцы, дитя своего времени.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 Она лола прошептала я, и она лукаво посмотрела на меня. «Пойди к матери», – продолжал я. «Передай от меня привет и скажи. Курица – хорошо, она собака лучше». Она лола опешила. С минуты она недоумевающе глядела на меня, потом молча поднялась по крыльцу в дом. Бочка была уже полна, мы попрощались с женщинами и покатили в анакину На следующий день шкипер, как обычно, вечером отправился с водой. Вернувшись, он пришел ко мне с подробным отчетом. лола рассказала ему, что было накануне. Как я тихонько заговорил с ней в темноте, ее сердце ей подсказало. «Кажется, сеньор Контики решил за мной поухаживать». Когда же я сказал, что курица хорошо, а собака лучше, она подумала. «Кажется, сеньор Контики выплыл лишнего». Тем не менее, она пошла к матери и передала ей мои слова. Никогда еще лола не видела, чтобы мать вела себя так странно. Она порывисто села на кровать и ответила. «Я потому и пришла сюда. Мы пойдем в пещеру. Я, ты и Даниэль Ика». Мать Аналола была теткой. Мама тея Даниэля. Сестрой его отца. Аналола оторопела. Это было что-то совершенно новое для нее. От мыслей о том, что ей предстоит, она всю ночь не могла уснуть. На следующий день мать попросила у нее двух кур, кусок молодой баранины и четыре свечи. На вопрос дочери, уж не ли обед предстоит, она ничего не ответила. Прошел еще день, и вечером шкипер привез новое известие. Даниэль Ика накануне пришел в ВАЭТ и ночевал на ферме, а на Лола видела в замочную скважину, как он совещался с ее матерью. Они договорились пройти в пещеру, но Даниэль настоял на том, чтобы не брать с собой аналолу. Дескать, это только принесет несчастье, потому что Аналола дитя своего времени, и непременно проговорится. Они условились отправиться в тайник через два дня и наметили, где устроить умо, чтобы изжарить кур. Насколько могла разобрать Аналола, пещера находится в Аетаракая-Уа, рядом с Анакинской долиной. «Странно», — заметил старший механик, когда шкипер за завтраком повторил свой рассказ. «Мы со вторым механиком частенько ходим вечером в это место, которое ты назвал. Там очень красиво, есть зеленая рощица, и в ней часто прячутся дикие кура. И каждый раз мы встречаем там старика Тимотео, того стамба, который связал лодку из камыша. Он говорит, что ночует там, потому что любит курятину». Один из наших вахтиных в последние дни по утрам видел с корабля дымок в той стороне. Наконец настала ночь, когда мать Аналолы и Даниэль Ика собирались пойти в пещеру. Они вернулись на утро обескураженные, и Аналола рассказала, что курта они изжарили на горке, а вот к тайнику спуститься не смогли. В Вае -э Тара Уа был еще какой-то человек. На следующую ночь повторилось то же самое. Причем они обнаружили, что таинственный человек – старик Тимотео. Видимо, у него там тоже есть пещера, и он сторожит ее от людей к антике. Мать Аналолы решила сделать еще одну, третью попытку. И если опять не повезет, значит в пещеру вообще не следует ходить. Тогда они с Даниэлем бросят всю затею и уйдут обратно в деревню. Мы узнали от Аналолы, когда намечена следующая попытка. И я решил чем-нибудь занять Тимотео в эту ночь. Море с вечера было тихое, гладкое. Накануне несколько наших ребят вместе со знакомыми островитянками ловили лангустов при луне. Лангуст – огромный омар, без клешней, одно из самых лакомых пасхальских блюд. С аквалангом несложно бить лангустов острогами в гротах под водой, но еще проще охотиться ночью на мелководье с факелом. Островитянки делали это очень ловко. Одна, нащупав пальцами ног здоровенного лангуста, стоит на нем а другая ныряет, хватает добычу и кладет в мешок. И вот сегодня повар приготовил нам два десятка лангустов. Да еще Лазарь принес мешок свежайших и сочнейших ананасов. Словом, предстоял пир. Весь этот день старик Тимотео выполнял мое задание. Чинил на корабле связанную им же камышовую лодку, которая сильно пострадала, потому что мы не сразу догадались убрать ее с палубы в трюм а когда он вечером собрался на берег, чтобы занять свой пост в каяуа, Уа, я привез ему роскошное угощение и попросил остаться на ночную вахту. «Мы устраиваем пиру в лагере», — объяснил я. «Всю команду пригласили на лангустов. Море спокойное, никаких бед быть не должно». Тимотео явно был недоволен. Подозревая, что старик способен спустить на воду пора и уплыть на берег, я подвел его к барометру и поставил стул около прибора. Если стрелка опустится до сих пор, на всякий случай я показал на цифру 30. Немедленно дай сигнал сиреной. Тимотео чрезвычайно серьезно воспринял поручение. Сел возле барометра и принялся за еду, не сводя глаз со шкалы. Я знал, что он теперь не сойдет с места. А когда Вахтины и механики вернутся, они уложат его спать на борту. Итак, Тимотео добросовестно таращил глаза на барометр. Мы сидели в столовой вокруг блюда с омарами, а где-то на горке над ваэтара каэ -уа, в это время тихонько пробирались к пещере Даниэль и мать Аналолы. Жареные куры уже извлечены из земляной печи. Свечи они, наверное, несут с собой, чтобы зажечь их в темном подземелье. Ночь прошла, и рано утром Тимотео вместе с механиками съехал на берег. Он тотчас пнился седать коня. Ему надо было переговорить с женой. «А она где?» – спросил я. «В деревне», – ответил старик. Потом медленно повернулся ко мне и с лукавой улыбкой добавил. «Но сегодня ночью она, может быть, спала в ай Кто знает?» Его слова меня озадачили. «А как звать твою жену?» – полюбопытствовал я. «Виктория Атан. Она любит себя называть Таху-Таху. И она в самом деле немного таху-таху. Таху-таху означает чары, колдовство. Тимотео уже сидел верхом на коне. Он дернул поводья и ускакал. В этот день шкипер раньше обычного поехал в Айатео за водой и вернулся с известием, что Даниэль и мать Аналолы ушли в деревню. Они потеряли надежду незаметно пробраться в пещеру ваэтара каэ Когда они последний раз ходили туда, Тимотео не было.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 Его осадили полчища Аку-Аку. Сводного брата звали Энлике-Ика. Он был из королевского рода и имел право на знатный титул Арики пака Патер Себастьян и губернатор считали его уникумом. Он не умел лгать. А это на острове Пасхи редкость. В нашем лагере Энлике-Ика за гордый нрав, благородную внешность и знатное происхождение прозвали «сын вождя». Он был неграмотен, но за непоколебимую честность считался у военно-морских властей лучшим пастухом. Жил он в каменном домике у дороги на Рану-Рараку. Как-то раз он приехал верхом в лагерь и предложил сделку. У нас были огромные сосновые балки, которыми мы подпирали статую во время раскопок. Энлике собирался построить себе на безлесном острове новый дом. Так нельзя ли устроить обмен? «По хорошему боку за три балки». «Принеси мне камень из пещеры, и все балки будут твои», — предложил я в ответ. Это был выстрел вслепую, внезапный наитие. Я даже не знал, есть ли у Энлики пещера. А он, застигнутый врасплох, начал изворачиваться, стараясь перевести разговор на другое. Но я твердо стоял на своем, и, видя, что от меня не отделаешься, он решительно произнес. «Но я не знаю, где вход».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 Принадлежит часть другой пещеры, вход в которую знает один лишь альберта Энлики слышал, что камни лежат там, завернутые в камыш Тора, и что в пещере есть также ронго ронга и несколько старинных двойных весел. Но всего замечательнее Бака-Оха – парусник из камня и большая по пояс человеку статуя из гладко отполированного черного камня. Сын вождя много раз искал тайник, потому что Альберта не хотел показывать ему вход. Альберта был не против, сидя в деревне, на словах описать братьям, как найти пещеру. Но пойти туда и показать – нет. Акуаку аку увидят его и покарают. Прошло несколько дней раньше, чем Анлике снова появился в лагере. Он привез огромные арбузы и, сгружая их, шепотом сообщил мне, что скоро привезет старинная фигура, Мол, жена...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 и слезы племянницы до того ему надоели, что он обещал показать пещеру. Дядя жены Энлики был никто иной, как старик Сантьяго, один из четырех братьев по карате, которые во главе с Тимотео связали по моему заказу лодки из камыша. Теперь братья ловили для нас рыбу. Пасхальцы, занятые на раскопках у рано находились на моем полном содержании, и я сделал так, как по преданию было принято во времена древних скульпторов –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 Мы восстановили ежедневную раздачу, и никто не возражал. Бережливость чужда пасхальцам. Будет день – будет пища. Девиз местных жителей хакаля Ничего. «Хакале!» Скажет пасхалец, потерял ли он нож, разбил ли миску, или у него сгорел дом. Однажды Арне, лежа на кровати в доме у старика Сантьяго, уронил горящую сигарету и принялся лихорадочно раскидывать солому, чтобы извлечь дымящийся окурок. Хакаля! спокойно покуривая, произнес Сантьяго, Закури новую! Рядом с такой веселой беспечностью, рядом с Хакаля, особенно неуместными выглядели Акуако, и пасхальцы всячески старались их избегать, однако ничего не делали, чтобы вовсе от них избавиться. Эти Акуаку, -Аку, прячущиеся в утесах, были ложкой текся в бочке меда. Мы знали старика Сантьяга как веселого, неунывающего чудака, всегда довольного жизнью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 От Рану-Рараку мы свернули к южному побережью и поехали по чуть заметной колее над обрывом. Приходилось держаться обеими руками, потому что разглядеть дорогу было почти невозможно. Зато тем сильнее мы ее ощущали. «Это не такая пещера, где прячут вещи, сеньор», — вдруг сказал старик, надеясь, что я передумаю. «Разве в ней совсем ничего нет?» «Есть, немножко. Я 17 лет не бывал там».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 Жена сына вождя передала старику пакет, из которого он достал зажаренную в банановых листьях курицу. «Сантьяго предложил мне гуску, потому что я тебе показываю пещеру. В пакете лежал еще печеный батат, но я получил только гуску, а другим вовсе ничего не досталось. Все остальное было положено на каменный выступ». Внезапно старик, обратившись лицом к морю, негромко запел монотонную песню. И также внезапно, словно... На середине песня оборвалась. Сантьяго медленно повернулся ко мне и попросил, чтобы я обещал ему оставить в пещере какую-нибудь одну вещь, все равно какую. Дескать, в закон. Я объяснил, что так как пещера принадлежит ему и в ней покоятся его дальние родичи, он пропел для аку, -Аку имя владельца. После этого он зацепил веревочную лестницу верхней перекладиной за торчащей камень и швырнул ее вниз с обрыва.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 Но и двух было достаточно, чтобы, сорвавшись, разбиться насмерть о купающиеся в пене острые камни. Спустившись метра на три, сын Сантьяго вдруг исчез. Лестница опустила, и сколько мы не светили фонариком, никого не было видно. Очевидно, он нырнул в какую-нибудь щель в скале, скрытую от нашего взгляда. Энлике, спускаясь следом, тоже пропал из виду в этом месте».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 Сын вождя всю эту часть пути одолел шутя. Только забравшись в тоннель с головой, я почувствовал себя в безопасности. Ногами вперед я прополз еще несколько метров, вылез из прохода в пещеру с низким сводом и облегченно вздохнул там, где Энлике оробил и отступил. В тайнике горела свеча, зажженная сыном Сантьяго. И когда я сел, то увидел, что мы окружены скелетами. Здесь завернутые циновки из камыша Татора покоились родичи Сантьяго. Бурый, сопревший камыш крошился от малейшего прикосновения, а некоторые кости приобрели странный синий-зеленый оттенок. Прямо у моих колен лежали бок о бок два скелета, подле которых были положены маленькие свертки из того же истлевшего камыша. Я осторожно потрогал пальцем один сверток и под рассыпающимся камышом нащупал что-то твердое. В это время едва не случилась беда. После меня настала очередь арная заниматься воздушной эквилибристикой на лестнице. И в разгар поединка с веревками, протискиваясь в узкую щель, он сломал ребро. Да так, что потом всерьез утверждал, будто слышал треск. От боли он чуть не выпустил веревку, а тогда быть бы ему на дне пропасти. Мы втащили его в тайник, и то, что он здесь увидел, заставило его забыть про боли. Стиснув зубы, археолог ползал по камням, изучая низкую пещеру. Для нас было непостижимо, как в старину сюда по отвесной скале и через узкую щель доставляли покойников. Правда, Патер Себастьян рассказывал мне, что некоторые пасхальцы сами забирались в подземелье, чтобы там умереть. После того, как в прошлом столетии на острове было введено христианство с обязательным погребением мертвых на кладбище в Хангаро, находились старики, которые тайком заживо погребали себя в пещерах. Последним, кто сумел таким способом провести церковь, был старик Теаве. Его внуки живы сегодня. Но окружавшие на скелеты были завернуты в камышовой цуновке. Очевидно, покойников спускали на веревках, а внизу уже кто-то ждал и втаскивал их внутрь. Капитан, штурман и Санчес присоединились к нам, только Сантьяго и сын-вождя с женой остались на плато.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 которые огибали камень и встречались на обратной стороне, преображенные в копейные наконечники. В самой глубине пещеры покоился скелет, возле которого лежал только один сверток. Здесь камыш истлел не так сильно, и большие куски обертки сохранились, а внутри был каменный омар, вроде того, что Гонсало так не кстати увидел бургомистра. Возможно, покойный был рыбаком, отсюда его заинтересованность в росте по голове омаров. Мы начитали только 10 скульптур. Все они были завернуты в камыш. Две из них, изображающие маленького человечка с клювом, были очень похожи друг на друга, и, выполняя свое обещание, мы одну оставили. Чтобы выбраться на волю, мы должны были, отталкиваясь ногами, ползти к выходу на спине, потом высунуться по пояс из тоннеля и, держась на весу, ловить руками веревочную лестницу. Дальше, выдернув из щели ноги, Надо поймать и мне перекладину. Удовольствие ниже среднего. Заниматься такой акробатикой при луне над ракочущим прибоем. Хуже всего досталось Арне с его сломанным ребром. Но все обошлось благополучно, и беспокойно ожидавшие нас наверху пасхальцы решили, что у него просто побаливают суставы от непривычки. Скульптуру мы хорошенько завернули и подняли на веревке. Когда подъем был закончен и я Сантьяго удостоверился, что в тайнике оставлен один предмет, я вдруг вспомнил про жареную курицу. Лежа, на камне она пахла так соблазнительно, что я не устоял. Оставлять Акуаку -Аку такой лакомый кусок, Ну нет. Разделив курицу по-братски с товарищами, я принялся выписывать за обе щеки, и аку, аку меня не покарали. Правда, пасхальцы на отрез отказались притронуться к курице и испуганно сжались в сторонке пока последняя обглоданная косточка не полетела в море. Тут жена Эндики расхрабрилась и давай смеяться над мужем, побоялся войти в пещеру. Чем дальше мы уходили от утеса, тем смелее она становилась, а когда мы, втиснувшись в джип, покатили в припрыжку домой, мне даже стало жаль статного парня на заднем сиденье. Жена не унималась, все дразнило Энлике, и в конце концов он сам улыбнулся.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 Атан уверился, что избавление от связей с подземным миром приносит счастье. У Атана было много друзей и ни одного врага. Все его любили. И вот он чрезвычайно осторожно принялся выведовать, у кого есть пещера. Однажды вечером наш фотограф сел на коня и отправился в путь во главе Кавалькада, которая состояла из капитана Хартмарка, наших трех механиков Кока и Юнге.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 А вот теперь эта догадка подтвердилась. «Ты помнишь Андреса Хаоа, сеньор Контике? Он еще показывал тебе черепки и помаянга. Так вот, и черепки, и целые кувшины, которые он приносил Патру Себастьяну, спрятаны у него в пещере». «Андрес Хаоа? Вот уж с кем у меня вряд ли что-нибудь выйдет». Он смертельно обиделся на меня, когда уговорил старика рассыпать мелкие черепки в раскопке у Аху ТПО, а я обвинил его в жуничестве и лишил награды. Маленький Атан это знал, но был уверен, что все уладится, если я пошлю Андресу Хаоа подарок в знак дружбы. Я дал для подарка денег и два картона сигарет, и мы условились, что ночью после приема у губернатора я приду к Атану, а он к тому времени постарается подготовить встречу с Андресом. Около полуночи я простился с губернатором. Объяснил ему, что совершаю тайные вылазки в подземелье острова, но подробно рассказать об этом пока не могу так как связано обещанием хранить секрет. Губернатор поблагодарил меня. У него отлегло от души, ведь в деревне ходили какие-то странные слухи. Впрочем, в Хангаро чего только не наслушаешься, и никто не принимает всерьез такие толки. Ровно в полночь я вошел в домик Катана. Он открыл мне сам, и первым, кого я увидел в неверном свете свечи, был человек с черепками, мой старый недруг Андрес Хауа. Небритый, взлохмаченный, глаза восплены. Он вскочил на ноги, обнял меня, называя братом, и заверил, что сделает для меня все. В маленькой комнатушке стало тесно от громких фраз: Добря кота напыжился и начал кичиться о своей мана. Это он спас нашу дружбу, благодаря ему мы встретились снова. Свою мана он унаследовал от матери.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 Но он не мог показать свою родовую пещеру. И пришлось повести нас в другое место, чтобы мы не проведали о ней. Объяснение Андреса показалось мне правдоподобным. А теперь, — продолжал он, — послушав рассказы Атана, он готов дать мне ключ от пещеры, чтобы я сам увидел кувшина. Только сначала надо расположить в мою пользу младшего брата, а он тверд как кремень, ведь он заведует пещерой. Отец ему передал ключ, и Аку-Аку живет у него в доме. Когда Андрес сегодня вечером зашел к нему и предложил отдать ключ сеньору Контике, он страшно рассердился. «Пошли вместе к его брату», — сказала Тан. «Наша объединенная манна поможет нам уговорить его». По случаю приема у губернатора я был одет в легкий белый костюм, но у меня были с собой штаны и рубаха защитного цвета. Я переоделся, а потом мы вместе покинули дом и, крадучись, вышли из деревни на север. И чем дальше, тем пламени остановились произносимые шепотом уверения в дружбе и братстве. Атан выражал беспредельную веру в нашу объединенную мана и клялся, что из нас двоих он более чистокровный норвежский длинноухий. Оба получали меня, чтобы я был начеку и не попался в ловушку. И если младший брат Андреса, Хуан Хаоа, предложит мне ключ от пещеры... Я должен сказать «нет» и скрестить руки на груди. Вот когда он передаст ключ старшему брату, я могу принять его из рук Андерса, говоря «спасибо». На пустынной поляне за деревней мы остановились перед высокой каменной оградой, за которой тянулись к луне блестящие большие банановые листья, и стоял беленький каменный домик. Дом был без окон и казался нежилым. такая обитель привидений. Через ограду вел прогнивший перелаз со сломанными ступеньками. Маленький Атан расправил плечи. Он первым войдет и предупредит о нашем приходе. Он Уныло заскрипел перелаз. И вот уж он стучит в дверь, медленно и осторожно. Мелькнул луч света. Атан вошел. Мы прождали его пять минут. Наконец он вышел и вернулся к нам страшно расстроенный. До «Да чего же непреклонный и упрямый человек этот младший брат Андреса. «Надо идти всем троим и воздействовать на него нашими объединенными акуаку. -аку. Мы перелезли через ограду и вместе подошли к домику. Я вошел первым, мои спутники сразу за мной. В скудно обставленной комнате белый крашеный стол и три маленькие скамейки стояли вызывающие враждебно глядя на нас, два суровых типа. Да, с ними шутки плохи. Одному было на вид лет 30 с небольшим, другому за 40. Я поздоровался».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 Пристально глядя на меня из-под опущенных век, он звонко и раздельно произнес, будто в трансе: Смотри на моего Акуаку! -Аку. Это дом Акуаку! -Аку. Теперь только бы не промахнуться, по лицам этих ребят было видно, что мне предстоит серьезное испытание. Знаю, отозвался я, я вижу. Мои слова как будто вызвали досаду у Хуана Хаоа. Он медленно подошел вплотную. С вызовом уставился мне в лицо и прошипел со скрытым гневом. «Покажи мне силу твоего Аку-Аку!» Очевидно, Атан не поскупился на краски, расписывая меня и моего Акуаку. -аку. Все четверо ждали чуда. На лицах пасхальцев было напряженное ожидание, правда, смешанное с подчеркнутым пренебрежением на бородатой физиономии Хуана Хаоа. Он казался пьяным, хотя был вполне трезв.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 Отбросив колебания, он предложил мне сесть на скамейку рядом с ним. Маленький Атан сразу воспрянул духом. Вдвоем с Андерсом они попросили брата отдать мне ключ. Их поддержал второй суровый малый, вежливо заметив, что в самом деле следует вручить ключ мне. Но герой драмы даже бровью не повел, словно не слышал их. Он сидел будто на незримом золотом троне, прямой как свеча. Руки скрещены на груди, челюсти сжаты. Губы оттопырены в точности, как у каменных великанов. Сидел и пыжился, набивая себе цену в собственных глазах и глазах своих приятелей. Эдакий самоупоенный шаман или верховный жрец из далекого прошлого, облаченный в рубаху и брюке. Остальные трое стояли перед Хуаном, уговаривая его отдать ключ. Но он ими пренебрегал. Они упрашивали его, умоляюще протягивали к нему руки –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 Они его окружали и защищали со всех сторон. Самый могущественный Акуаку -Аку на всем острове оберегал его со спины. Дом Хуана Хаоа стоял перед хижиной старой Таху-Таху, которая приходилась теткой его жене. Других соседей у них не было. Несколько правее стояла заброшенная хижина. Хозяйка хижины умерла. И теперь там тоже поселился Акуаку. -Аку. Сзади Акуаку, -Аку, по бокам и еще один в самом доме. В глазах бородача появился зловещий блеск. Чем больше он пыжился, тем упрямь и остановился, и я решил вмешаться. Попросту я сам принялся отчаянно хвастаться, и бородач начал скисать прямо на глазах. Я рассказал, что унаследовал сильнейшую ману от моего могущественного, названного отца Терриеру, последнего великого вождя Таити, который перед смертью нарек меня королевским именем Террая Матеата, Голубое Небо. Последний вождь Фатухивы Хивы, Те Тетуа, тоже передал мне свою мана. А когда я приплыл на плоту Нарароя, моя мана выросла еще больше, потому что жители острова устроили праздник в память своего первого короля Тикароа и приняли меня в общину под именем Вароа Тикароа, Дух Тикароа. Помогло. С каждым моим словом решимость противника ослабевала, и наконец он сдался. Он медленно встал. Мы тоже. Показав на своего угрюмого приятеля, Хуан Хауа произнес «Тумо, будь свидетелем». Слово «тумо» было мне знакомо. Я знал, что это не имя, а титул. В книгах исследователей можно прочесть, что загадочный термин «тумо» – память о древнейшей общественной организации пасхальцев, а в наши дни его воды да никто не понимает и не может истолковать. И вот передо мной стоит настоящий живой Тумо. Он отнюдь не канул в прошлое, он существует и действует. После Атана рассказал мне, что это Хуан Нахоэ, Тому семьи Хаоа, судья и посредник между братьями. Бородатый фанатик стал передо мной, Тому, рядом с ним. Настоящим передаю тебе ключ одной из моих двух пещер, за могильным голосом произнес Хуан Хаоа, словно зачитал смертный приговор.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 Его приятели явно испытали великое облегчение. Маленький Атан вытер со лба обильный пот, хотя единственным источником тепла было горок свечи, наклонивший к выходу дрожащее пламя. Скованность прошла. Троица оживленно жестикулировала, невольно оттеняя надменную спесь вышедшего. Через несколько минут мрачный тип появился снова, держа под мышкой легкий плоский сверток из камыша Татора, а в руке тяжелую корзину из того же материала. Отдав сверток брату, чтобы тот положил его на стол, Хуан снова подошел ко мне и замер. Он пристально глядел на меня, не торопясь вручать корзину. Я тоже стоял недвижимо, изображая безучастность и гордое презрение. Вдруг Хуан Хаоа повернулся и притянул корзину Андерсу. Тот, в свою очередь, передал ее мне. Взяв корзину, я поблагодарил Хуана за то, что он сперва вручил ключ старшему брату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 когда я чувствуешь, что провал грозит не весь чем. Сверток был величиной из портфеля, слишком плоский, чтобы в нем могло содержаться какое-нибудь изделие из дерева или камня. Мастерски сплетенная обертка легкостью и гибкостью, это было видно, когда Андрей склал ее на стол, напоминала большой конверт. Зная, что держу в руках ключ от пещеры, я не сомневался, что сверток взят оттуда же, и сплетена обертка так же, как корзина.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 «Но что именно? Венец или что-то еще?» «Мои экзаменаторы ждали, как на иголках. Ладно, рискнем». «Мой Акуако, — говорит, — кон плюма, — перо», — сказал я осторожно и неопределенно. «И нет!» — прошипел фанатик и подпрыгнул слово тигр. «Нет!» — я разно повторил он. «Спроси своего Акуаку -аку еще раз!» Он изогнулся по кошачье,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 Пасхальцы подступили ко мне совсем близко, и, думая, что же такое может лежать в свертке, я в то же время лихорадочно соображал, как отбиваться и куда бежать, если что. «Материал!» — сделал я последнюю попытку, вспомнив опыт наших радиовикторин. Я услышал в ответ какое-то рычание. Потом мне предложили развернуть сверток. Вся четвертка стояла с чрезвычайно грозным видом, развязав шнурок из камышового волокна.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 Он сказал кон плюма, и ведь это написано Кон плюма, пером! И тотчас все переменилось. Пасхальцы отпрянули и обалдело уставились друг на друга. Не я, а они ошиблись. Угрюмый бородач с молниями во взоре скиз. Такого оборота он никак не ожидал. Первым молчание нарушил маленький Атан. С трудом переводя дыхание, он пролепетал. Да чего же у тебя могущественный Акуако?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 Написана одна строка. Вот, Акуако! буркнул Хуан, показывая мне на эту строку. Я прочитал. Кокава Аро, Кокава Туа, те игоа о те аку-аку эруа. Когда истреплется спереди, истреплется сзади, сделай новую. Так зовут Аку, -аку в книге. Гордо перевел владелец старинную формулу. А ведь это гениально, подумал я. Человек, который составил эту книгу, облёк практически совет в такую форму, чтобы наследники своевременно делали новый список, прежде чем окончательно истреплются предыдущий. «Совет в роли Акуако. Кто посмеет его не выполнить?» «Вот Акуако!» — гордо повторил бородач и показал пальцем, чтобы все восхитились. «Да, сильная книга», — сказал я и тотчас смекнул, что выбрал самое верное определение. «Неинтересное». Некрасивая, неискусно составленная, а именно сильная Было очевидно, что владелец считать содержимое не умеет И эта книга для него чисто магический предмет И сразу мы все стали друзьями Пасхальцы называли меня братом В их глазах появился восторг Тем не менее, настороженность не оставляла меня совсем «Теперь мы братья» Хуан Хаоа положил мне руки на плечи «Выпьем кровь друг друга» В обращенном на него взгляде маленького Атана смешались испуг и восхищение. Я весь напрягся, силясь выглядеть невозмутимо. После всех душевных треволнений какая-то там царапина ножом мне и подавно не страшна, но пить кровь этого жуткого типа... Сама мысль об этом казалась мне невыносимой. Вспомнилось, как бургомистр и Атан рассказывали мне и Эду, что иногда они разбалтывают в воде муку из костей своих предков и пьют, чтобы обрести силу. Очевидно, нечто в этом роде предстояло нам сейчас. Кошмарный тип надменно прошествовал в соседнюю комнатушку. Я думал, он вернется с ножом, а он с мрачным видом принес бутылку и пять рюмок. Откупорив бутылку, он налил вина. Совсем на донышке, только мне полную рюмку. И велел нам несколько раз повторить слово «такапо». От «атана» я знал, что это слово – источник мана. Оно делает «аку-аку» зрячим.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 Торжествующее пояснил он. «Видели бы они меня после того, как я сто один день шел на плату Кэнтики. А, впрочем, они все равно поверили в мое могущество, хотя я теперь гладко выбрит. Никогда еще я не пил такого вкусного вина. Все мои тревоги прошли. Я посмотрел на часы. 3. Тепло поблагодарив, я прижал к груди драгоценную книгу с Рон-Горонкой и корзину с ключом от пещеры.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 Под левой рукой у него была зажата камышовая папка с книгой Ронга-Ронга. Правую руку он воздел к небу, жестикулируя. Хуан говорил по-полинезийски, но хотя голос его звучал очень тихо, почти не слышно, он сильно смахивал на оратора из лондонского гейт-парка. Вот он указал рукой на нас, продолжая говорить так взволнованно, словно равнину и море внизу заполняла огромная толпа. Грудь нараспашку.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 Держа палец на волшебной строке, он снова тихо заговорил с окружающими нас невидимыми существами. Затем передал книгу мне и попросил прочесть вслух Аку-Аку. Кругом простирался удивительный остров. Рядом со мной стояли три благоговейно слушающих пасхальца. Я прочел. «Кокава-Аро», кокава туа те «Те-Игоа», «О-Те-Аку-Аку-Эруа». Ритуал закончился. Предки смогли убедиться, что книга передана мне по всем правилам. Мы спустились с горы к зеленым палаткам, где Стюарт уже расставил на столе закуски. Трапеза во многом проходила так, как и завтрак перед походом в пещеру маленького Атана. Только ритуал был еще более гротескным, и еще грубее звучали хриплые голоса, шепча про сокровенную мощь и силу поданных блюд. «И каждый из нас сидел со своей вахиной».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 Я отдал ему флаг и добавил маленькую целлофановую коробку с моделью плата Кантикия, которая ему приглянулась. Взяв подарки, Хуан важно вышел из палатки, сопровождаемой своими друзьями, и они вместе ускакали в деревню. Вечером я лег пораньше, чтобы поспать несколько часов перед новой полуночной вылазкой. На очереди стоял еще один тайник. Раскололся Энлике который ходил с нами в пещеру Атана.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 напоминающая рождественские ясли католиков. На полу сена вдоль стен – желтые камышовые циновки с множеством причудливейших фигур. Здесь было даже уютно. После встречи с братьями-фанатиками накануне я просто отдыхал у простодушного, скромного и радушного Эндике. Когда мы вышли из подземелья, она встретила приветливая круглая лупа. Ленивый ветерок не мешал ей смотреться в черное зеркало игриво настроенного моря. На следующий день в Анакине сострелось что-то вроде народного гуляния. Пользуясь случаем, два врача, наш и деревенский, сидя в столовой, добывали капельки крови из ушных мочек тех из наших гостей, кого патор Себастьян считал чистокровными. Бургомистр и его родича, когда дошла очередь до них, смотрели на врача как на грабителя, отнимающего у них бриллиантовые серги. Они не сомневались, что за каплю крови настоящего длинноухого начальники музея вплатят огромные деньги. Их взгляд, когда они смотрели, как тщательно смешивают красные капельки с химикалями и в особых пузырьках отправляют в холодильник на корабле, был достаточно красноречив. Их, мол, бессовестно надувают, но на что не пойдешь дружба ради. Бургомистр, щеголяя соломенной шляпой, самолично приводил в палатку избранных из толпы,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 «Вот зачем я здесь?» «Чтобы передать, что ты можешь рассчитывать на двойное счастье». «Эльбруха, колдун, сказал мне, что тебя ожидает счастье, если ты придешь в воскресенье в полночь, и оно будет сопутствовать впредь». Не отвечая на мои вопросы, старик дернул по воде и скрылся в толпе. Больше я его не видел. Я впервые услышал про Эльбруха. До сих пор мне лишь о старухе таху тахо было известно, что она занимается таху и колдовством». Однако нетрудно было сообразить, если на острове есть кто-либо заслуживающий звания колдуна, это может быть только мой новый брат. В самом деле он вел себя так, словно считал себя шаманом, и живет он в доме Акуаку -Аку перед уединенной обителью Таху-Таху, со всех сторон окруженный бесами. Словом, ясно, что колдун – мой новоявленный младший брат Хуан Хаоа. В воскресенье мы, как обычно, отправились в церковь.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 Четверо братьев по карате – Атан и Анрике альберта и Даниэль. Вошли и сели вместе три приятеля – Туму, Андрес и Хуан Колдон. Сегодня в полночь мне еще предстоит снова встретиться с ними. Время от времени я поглядывал на них. С неподдельным благоговением они ловили каждое слово Паттера Себастьяна, и также же истово, как все пели полинезийские псалмы. Ничего девальского во взгляде сидят три добрых малых – И черные борды отнюдь не делают их похожими на бандитов, а скорее на святых угодников. Если бы мне вздумалось подойти и спросить их, что им надо здесь. В церкви Патера Себастьяна, ведь они водятся с Акуаку и подземной нечистью. Друзья, наверное, удивились бы и ответили бы подобно Атану: Мы, добрые христиане, а то само по себе, Отара Коса Апарта. Сегодня в церкви происходило крещение, Я был крестным отцом, и меня посадили в первом ряду на женской половине. Дальше сидели Аналола со своей старушкой-матерью и прочей женщиной, сплошной цветник. Рядом со мной восседал бургомистр при всем параде. Его сопровождали жена, рыжеволосый сын и одетая во все чёрное старая тетка Таху-Таху. Сегодня у бургомистра был великий день. Сноха подарила ему славного внука взамен девчушке, которую унесла Коконга. Сияющий от счастья дед решил назвать внука в мою честь. Когда Патер Себастьян справился у родителей, какое имя они желают дать ребенку, бургмистр ответил «Тур Хейердал Кантики Сальвадор де Ниньос Атан». Патер Себастьян в отчаянии подергал себя за бороду и жалобно попросил придумать имя покороче. Когда малыша подняли над купелью, довольный дед толкнул меня в бок.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 Было условлено, что Эд... Это мы с ним прятались до полуночи от непосвященных у бургомистра. Вместе с рыжеволосым папашей останутся ждать в джипе, а я и Атан пройдем пешком последнюю часть пути до жилища Акуаку. -Аку. У стены с прогнившим перелазом, за который среди блестящих банановых листьев стоял дом с привидениями, Атан остановился. «Ты сперва входи один», – прошептал он. «Ты ведь главный брат». «Постучись и скажи, Хуан-Колдун, вставай на счастье!» Я одолел скрипучий перелаз и подошел к дому. Царила могильная тишина. Я поднял руку и осторожно постучал в старую дверь. «Хуан-Колдун, вставай на счастье!» Отчетливо произнес я. Никакого ответа. Никаких признаков жизни в доме. Только огромные блестящие листья шелестели на ветру и тянулись к луне, будто пальцы. Вдали глухо шумел океан. Попробуй еще раз», – прошептал из-за ограды Атан. Я снова постучал и машинально повторил условную фразу. Мне ответил лишь ветер. «В чем дело? Новая лужка? Очередное испытание?» Видя мое колебание, Атан шепотом велел мне постучать опять. Должно быть, они легли спать на счастье. «Неужели они и впрямь так крепко спят, хотя знали, что мы придем?»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 После шестой попытки я сдался и уже хотел отступить, но вдруг услышал за дверью шум и постучал в последний раз. «Хуан Колдун! Вставай! На счастье!» Дверь медленно отворилась. Вышла молодая женщина с коптилкой в руке. Я глянул через ее плечо. В комнате никого. Пустые скамейки окружали столик, за которым мне вручали книгу Ронга-Ронга и ключ от пещеры. Хозяйка объяснила, что мужчины ушли. «Кажется, в пещеру». Вот оно что. И теперь, очевидно, ждут, что мой Акуаку приведет меня к пещере по их следам. Меня выручила Тан, вызвавшись сходить в деревню и поискать Андреса. Хозяйка задула коптилку и села на освещенную луной скамью перед домом. Мне она предложила сесть рядом. Я встречал ее раньше, это была жена Хуана Хаоа, младшая сестра бургомистра. Невольно я отметил, что она очень хороша собой. Лицо совсем не полинезийское, типичная арабско-семитская красавица. Тонкий нос с и тонкие губы. Просто не верилось, что она дочь чистокровных пасхальцев из настоящих длинноухих. Мы брали у нее кровь для исследования. Жена Хуана была далеко не глупа, и мы разговорились. Времени для беседы оказалось достаточно. Прошел и час, и два, а Атан все не возвращался.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 «Теперь, если три друга захотят подвергнуть меня новому испытанию, они не застигнут меня врасплох. Скорее, я их удивлю». Наконец, в три часа ночи Атан прибежал из деревни. Ему удалось найти Андерса и Хуана. Вместе с Тумом они сидели в доме сестры. Она, совладелица тайника, и Туму потребовал, чтобы они получили ее согласие на передачу мне пещеры. А сестра пришла в ярость. «Почему они не спросили до того, как отдали мне ключ?» Они же и так и эдак успокаивали, сулили богатые подарки от меня, но она ни в какую. Грозит поднять шум, если они дадут пещеру. Атана и слушать не захотела, так что трое друзей сейчас в полном отчаянии, особенно Тумо. Он так старался найти приемлемое для всех решение. Они просят меня извинить их и подождать еще. В четыре часа я пошел успокоить тех, кто ждал в машине. Мы решили, что пора уезжать, но... Только двинулись к деревне и как услышали стук копыт. В лунном свете за нами мчался во весь опор сам Хуан Колдун. Он скакал откуда-то с севера, и вид у него был возбужденный и усталый. Догнав нас, Хуан крикнул, чтобы мы поворачивали и следовали за ним. Мы развернули джипы и, не включая фар, поехали за Хуаном вдоль побережья, в сторону Лепрозория. Только я подумал, что там могут услышать гул мотора, как наш проводник знаками показал нам, чтобы мы остановились и сошли возле огромных глыб застывшей лавы. Кругом простиралась чуть всхламленная каменистая равнина. Не успел я сонный и продрогший, окоченевший выбраться из джипа, вдруг из-за камней выскочили двое. Одним прыжком очутились около меня и мгновенно надели мне на голову убор из развивающихся перьев. Хуан-колдун спешился, привязал коня к камню и, в свою очередь, живо надел себе наискось через плечо гирлянду из перьев, чтобы, как он объяснил, было видно, что я главный брат, а он рангом ниже. Потом он попросил меня идти за ним, и мы, сопровождая эдом, Туму, Андресом и Атаном, предельно быстро зашагали по каменистой равнине. Рыжеволосый остался сторожить машину.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 уплетать гуски двух жареных кур. Потом мы отодвинули несколько камней посреди застывшего лавового потока, и вот я уже свинцом на голове ползу вниз по тесному ходу. Ход привел нас в обширный подземный тайник с низким волнистым сводом. Пол был застан старым сеном. Направо от входа стоял маленький алтарь,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 Еще один белый череп и изящный каменный пест с лицом в верхней части. Посередине пола, под сеном и камышовой циновкой тоже было небольшое каменное возвышение. Хуан Колдун предложил мне сесть на циновку так, как некогда сидел его дед. Вдоль стен тянулся карниз с множеством затейливых фигур из мира реальности и мира фантазии. По обе стороны платформы, на которой я восседал, лежало что-то завернутое в желтую камышовую плетенку. Прежде всего, Хуан Колдун достал модель плота Кантики и норвежский флажок. «Это твоя кровь!» — хрипло прошептал он, крепко сжимая флажок в руках. «А здесь ты можешь набраться свежей силы. Вот тебе иппо Майенга. Разворачивая свертки, я так волновался, что почти не дышал. В каждом был коричневый необливной кувшин. Уж не из тех ли а не трёх загадочных кувшинов, которые Хуан, рассердившись на меня, тогда показал патору Себастьяну. «Во второй пещере у него их много, и все разные», — заметил Туму. «Она полна Маенга и будет твоя, когда ты вернешься к нам». Один из кувшинов опоясывал несложный орнамент. Хуан утверждал, будто орнамент делал его дед, и чёрточки изображают воинов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 Но как могли, будь-то в старину или в наши дни, примитивные индийские сосуды попасть на остров Пасхи? И почему их сочли достойными стоять рядом со скульптурами в родовой пещере? Почему воду для духов не ставят в стакане, в банке или в чайнике? Пасхальцы не употребляют в ту глиняную утварь, между тем у Хуана явно были еще сосуды, из двух, которые мы получили,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 Но чьи-то руки поставили на стол фрукты, жареную курицу и фруктовый сок. Однако слаще всего были чистые белые простыни. Те самые, которые я подарил владельцу дома, когда он еще думал о плавании на пинта. «Дон Педро, бургомистр», — сказал я, когда утром мой друг, улыбаясь, вошел на цыпочках с водой для умывания. «Спасибо за отличный ночлег, но когда ты мне покажешь свою пещеру...»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 Впрочем, бургомистр за последнее время вообще был щедр на неожиданности. Со дня выхода из больницы он вел себя странновато. Я не узнавал старого Дона Педра. Побледнел, осунулся. Это вполне естественно, но главное, его хитрые глаза сверкали каким-то особенным блеском. Он ходил чрезвычайно возбужденный и с каким-то непонятным оптимизмом строил потрясающие планы. Бабушки он больше не боялся.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 Я попытался притушить его непомерный оптимизм. «Куда там?» «Я не должен даже так говорить, это дурная примета». В то же время, несмотря на громкие слова и обещания, Дон Педро после выхода из больницы не принес мне еще ни одного камня. И работать у нас перестал. Мол, некогда, некогда. Он бургомистр, страшно занятый человек. Но однажды, когда я приходил мимо его дома, он вдруг выбежал мне навстречу. «Счастливый день!» «Сегодня очень-очень счастливый день!» — ликующее прошептал он. И уже вслух, не стесняясь присутствия шкипера рассказал, что Таху-Таху разрешила ему вручить мне ключ от пещеры ору А «За это я, когда поплыву дальше, должен взять с собой не только бургомистра и его сына, но еще и старшего сына Таху-Таху. Я обещал переговорить об этом с губернатором, и бургомистр буквально заплясал от радости». Счастливым голосом он предложил нам со шкипером тотчас зайти к нему в дом. У круглого стола, за которым я так часто сиживал, мы увидели грубоватого с виду малого, широким плоским носом и курчавыми волосами. Он изобразил улыбку, но от этого лицо его не стало допродушнее. Перед ним стояли две рюмки и початая бутылка чилийской мятной водки. Судя по особому блеску в глазах гостя, он был ее главным потребителем впрочем, он пока не захмелел. Встав, незнакомец щедро протянул для приветствия широченную ладонь. Бургомистр с жаром заверил нас, что это отличный человек, его собственный двоюродный брат, ведь его мать Таху-Таху, правда, предки отца с архипелага Туамото, Он нам помог, — говорил бургомистр. — Это он смягчил Таху-Таху. Затем Дон Педро достал какой-то сверток и с видом заговорщика прошептал, что ключ, голова с тремя ямками, в которых держала смертоносная мука из костей предков, человек с блестящими глазами кивком подтвердил его слова. Но они удалили всю костяную муку и теперь голова безвредна. Эту деталь я уже знал по пещере младшего Атана, но когда бургомистр достал из свёртка ключ, я увидел неоскаленные каменные черепа, добродушную свиную морду.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 Частенько выползали скорпиона. Да, сегодня ночью мне сопутствовало счастье, повторил я, вставая с постели. И ключ лежит на месте под кроватью, но теперь придется его перевести на борт. Мы уезжаем. Тут, очевидно, бургомистр решил, что в жертву принесено достаточно кур и назначил наконец ночь для посещения пещеры. С нами могут пойти Билл и фотограф. Больше он никого не разрешил брать. Весь день перед нашим походом в лагере наведывались гости. Сначала приехали верхом резчики с традиционными деревянными скульптурами для продажи. И развернулся оживленный обмен. К моей палатке подошел какой-то придурковатый парень. Он принес в узле шесть сильно потертых каменных фигур. Одна из них обросла мхом. «Кто их сделал?» – спросил я. «Я!» – апатично ответил парень. «Ты? Да ведь и не старая. Мхом поросли».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 Резчики оставались в лагере, пока не начало смеркаться. Потом Кавалькада двинулась обратно в деревню. Не успели они скрыться, как с горы спустился всадник. Привязав коня, он вошел в мою палатку. Это был Хуан, колдун. У него было страшно озабоченный вид, и он обнял меня, назвал братом. И очень серьезно предупредил, чтобы я больше ни у кого не брал камней. Они принесут мне несчастье. Что мной получено, то получено. Все в порядке. Но теперь хватит. Я не должен принимать больше ни одной скульптуры. Его Аку-Аку все известно, что делается в деревне. Если я еще возьму у кого-нибудь хоть одну фигуру, он об этом узнает. Ради нашего братства я обязан выполнить его просьбу. Не то не видать мне его второй пещеры с иппо А чтобы я не забыл его слов, Хуан отдал мне чудесную скульптуру из второй пещеры. Камышовую лодку с двумя парусами. И головой на носо. Он говорил так искренно и так озабоченно, что я понял, он проведал что-то такое, о чем не мог мне сказать. Изложив свою странную просьбу, Хуан Колдун снова сел на коня и исчез в ночи, а вскоре на колее, которую джип проложил из деревни в наш лагерь, показались два всадника. Приехала молодая пара, и ли не самые тихие и скромные среди знакомых нам пасхальцев. Моисей Секунда Туке,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 Зато она знает, что скульптуры хранились в тайнике в обрыве возле Уронга, а называется эта пещера Мата Тепайна – «Глаз соломенного идола». Там же хранит свои скульптуры другой род, но после смерти Марты, Хауа их никто не мыл. Как не хотелось мне приобрести эти замечательные скульптуры, я решил, что осторожность не помешает. Уж очень настойчиво предупреждал меня Хуан Колдун.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 Они молча смотрели на меня, будто два оживших вопросительных знака. Тогда я в знак дружбы вручил им подарки. Они поблагодарили, уложили свое имущество в мешок и тихо вышли к ожидающим коням. Я почесал в затылке, пытаясь сообразить, что же все-таки происходит. Потом погасил фонарь. Надо было хоть немного поспать, прежде чем отправляться на встречу с бургомистром. Только я сдремал, как пришел фотограф и доложил, что джип готов. С билом было условлено, что мы подберем его в деревне, но из лагеря с нами еще поехал штурман, тоже по секретным делам. Один старик-пасхалец рассказал мне, что знает пещеру, где лежит человеческая голова с рыжими волосами. Сам он не смел к ней прикоснуться, но был готов показать тайник человеку, который не побоится проделать ночью небольшой заплыв. Такой человек нашелся, штурман Санна А ведь бургомистер тоже как-то говорил про такую голову. Может быть, в некоторых тайниках хранятся высушенные головы? Ухабы вытряхивали из нас сон, будто облака пыли обтекали машину стада белых овец. Скоро мы получим ответ на наши вопросы. Было далеко за полночь, когда к дому Таху-Таху, крадучись, подошел маленький отряд из шести человек. Бургомистр, его двоюродный брат и рыжеволосый сын, а также Бил фотограф и я. На каменной осыпи пониже домика я уловил знакомый запах из жареной в земляной печи курицы. И вот уже мы сидим в кружок на корточках и уписываем угощение. Мне достался первый кусок – Гуска. Я уже хорошо освоился с ритуалом Уму Токапо, и надо сказать, что он еще никогда не проходил так непринужденно, как в эту ночь – Пасхальцы ни капли не нервничали, а бургомистр чуть ли не с театральным опломбом описывал курицу и швырял акуаку -аку кости так неврежно, будто вокруг нас стояли изгладавшиеся псы. После еды Дон Педро отошел в сторонку и покурил, потом вернулся и учтиво предложил идти в пещеру. Но на сей раз до входа было не несколько шагов. Просто удивительно, сколько нам пришлось идти от места ритуала до тайника.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 Когда я его найду, надо трижды прокричать, что я длинноухий из Норвегии, и пусть ворота откроются. Держа в руках свиное рыло, будто миноискатель, я подошел прямо к особи, направил его на подозрительные камни и произнес магические слова, подсказанные бургомистром. Затем отвалил в сторону груду камней и полез ногами вперед в шахту, уходящую в недра острова Пасхи. Одолев шахту, я стал осторожно выпрямляться в кромешном браке. Вдруг меня что-то больно ударило по голове. Я не свод боднул, а что-то другое. И это что-то подалось от удара. Здесь кто-то есть, кроме меня. В ту же секунду я нырком ушел в сторону и включил фонарик. Так и есть. в Луча света мелькнул движущийся предмет. Но что за напасть? Перед моими глазами была огромная хищная птица с изогнутым клювом и распростертыми крыльями. А на спине у нее лежала мертвая голова. Каменная птица была подвешена к своду на веревочке и продолжала медленно раскачиваться после столкновения с моей головой. Но что-то она подозрительно светлая и новая. Никак не похоже, чтобы она висела здесь со времен Роройна. Да и веревочка тоже новая. Я посветил по сторонам. Пещера была совсем небольшая. На земляном полу расстелены три камушовые циновки. На них параллельными рядами лежат круглые плоские камни, а на камнях высечены увеличенные знаки письменности Ронга-Ронга. Еще на каждой циновке лежало по сторожу маленькие головы с острой бородкой. Нетрудно было сообразить, что не отсюда были взяты те скульптуры, которые мне раньше приносил бургомистр. Только два предмета выделялись – кораблик с парусом и большая каменная чаша –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 Так окончательно утвердилось подозрение, зародившиеся у меня при виде птицы под сводом. Скульптуры в этой пещере не старинные. Они сделаны теперь. Весь тайник мистификация. Нас провели. Так вот о чем меня предупреждал Хуан Колдун. скорее выбираться отсюда. Но из шахты уже торчали ноги била Останавливать его поздно, и фотограф спускался следом. Устраивать шум сейчас не стоит. Если пасхальцы, Поймут, что их затея разоблачена, они могут, боясь неприятностей, завалить шахту камнями, и мы будем прочно закупорены. На обманули, — шепнул я Биллу, как только показалась его голова. — Надо поскорее вылезать отсюда. Это никакая не родовая пещера, и скульптура вовсе не старинная. Мои слова ошеломили Била. Он озадаченно посмотрел на меня, потом подполз к камням с письменами, чтобы как следует их разглядеть. — Да...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 «Озираясь широко раскрытыми глазами, значит, проход свободен». «Здесь дурной воздух», — сказал я бургомистру и потер себе пальцами лоб. Он поспешил согласиться и смахнул рукой под лица. «Поднимемся наверх и побеседуем», — предложил я, подаваясь к шахте. «Ладно», — сказал бургомистр и двинулся следом за мной. Выйдя на волю и глядя, как остальные один за другим вылезают из хода, я облегченно вздохнул. «А теперь пошли». Сурово молвил я, подбирая проклятую свиную голову, которая с кривой усмешкой глядела на меня с камней. «Пошли!» Бургомистр живо вскочил на ноги, как бы подтверждая, что здесь не стоит задерживаться. И наш отряд, не говоря ни слова, побрел тем же путем назад. Первым шел я, сонный, усталый и злой. За мной бургомистр, дальше бил и все остальные. Двоюродный брат Дона Педро, улучив минуту, куда-то улизнул, и тут же его примеру последовал сын бургомистра. На краю деревни мы с фотографом пожелали Биллу спокойной ночи. Было два часа, и он спешил домой, к приютившему его пасхальцу. Прощаясь, Бил шепнул мне, что если я сейчас все-таки уговорю бургомистра сводить меня в настоящую пещеру, он уже не успеет подстроить никаких штук. У калитке бургомистра я попросил фотографа обождать в джипе, а сам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 Дон Педро призадумался, потом опять раздразился плачем. Это он все придумал. Зачем только я его послушал? Он снова выскочил в соседнюю комнату, долго лежал на кровати, а затем примчался опять. Сеньор, прости, у меня все, что хочешь, все! Только не спрашивай про вход в пещеру, только не вход в пещеру, я могу принести тебе все скульптуры!» «Можешь не показывать пещеру, но тогда тебе никто не поверит».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 «Если до утра передумаешь, пойди к дому рапу, и вызови Билла». А я поехал в Анакину. Я, усталый и подавленный, побрел к джипу, где меня терпеливо ожидал фотограф. А расстроенный бургомистер стоял в дверях и проклинал своего двоюродного брата. Едва мы уехали, как злополучный Дон Педро отправился к домику Рапо, разбудил Билла и вызвался тотчас проводить его в настоящую пещеру. Но Билл хотел спать, и был крепко зол на бургомистра. И когда он к тому же услышал, что мы с фотографом вернулись в Анакино, то наотрез отказался куда-либо идти. И побрел бургомистра уже перед самым рассветом, не солоно хлебавши домой. Приблизительно в это же время штурман Санна вышел из воды на берег неподалеку от Лепрозория. Старик не велел ему пользоваться лодкой, и пришлось штурману, При звездах вплавь добираться до голова лавового островка, где он, руководствуясь указаниями пасхальца, обнаружил два склепа. В одном из них и впрямь лежала мертвая голова с очень тонкими, совершенно рыжими волосами. Одна прядь сбоку отстала, он спрятал ее в мешочек и захватил с собой. Эти волосы были тусклые, сухие и ломкие. Такими были бы поряди в каменной чаше бургомистра, если бы он после больницы сам не обошел с ножницами своих рыжих и черноволосых родичей. Проклятая как Конга. Она потрясла Дона Педро настолько, что он вновь уверовал в покойницу-бабушку и Акуако, а я в его глазах стал всего лишь простым смертным, который пытался его надуть. В отместку он сам решил меня провести, чтобы я больше не докучал ему с пещерами, причем на всякий случай еще прогневаешь чьих-нибудь Акуако, устроил свою подложную уму подальше от всех тайников, рядом с домом Таху-Таху, где мог рассчитывать на одобрение и защиту. На другой день, под вечер, в лагерь прибыл верхом с выражением чрезвычайной серьезности на лице рыжеволосый сын Дона Педро. Хуан был очень красив и великолепно сложен,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 Вчера Хуан поднял по моему лицу, что с пещерой что-то было неладно. Он-то еще никогда не бывал в таких пещерах и принял все за чистую монету. С каменным лицом он выслушал мое объяснение, и только обильные слезы выдавали его чувства. Он рассказал мне, как отец пошел к сеньору Биллу, хотел ему показать другую пещеру, но сеньор Билл отказался идти без согласия сеньора Контеке: И вот теперь отец лежит в кровати и думает о смерти». Но если я напишу сеньору Биллу записку, Хуан попробует узнать у отца, где вторая пещера исходит сходит туда вместе с сеньором Билом, чтобы вернуть на остров счастья. Я написал записку Биллу, и парень галопом помчался в деревню. После того, как Билл получил записку, за ним, едва он вышел из хижины рапу. весь остаток дня следили двое. Пасхальцы и за Лазарем установили слежку. Из-за этого мне не удалось попасть в его вторую пещеру в винапо но билл сумел около полуночи уйти от преследователей и встретился в условленном месте с хуаном у того была с собой начерченная отцом на обрывке бумаги примитивная карта из карты было видно что сперва надо добраться до ахо тепео что находится к северу от и в каменистом поле у побережья хуан привел двух коней и раздобыл длинный канат одни отправились в путь и подъехав далеко за полночь к древней ахо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 Привязали веревку, и Хуан полез вниз. Курни не ели. Ума капу не устраивали. Вообще никакого ритуала не было. После долгой разведки Хуан вернулся усталый наверх. Здесь пещеры не оказалось. Нашли другой камень, привязали из него канаты, и опять результат был отрицательным. Они переходили от камня к камню, и Хуан в конец измотался. В последний раз Биллу пришлось буквально втаскивать его на плато. Зато он все-таки нашел пещеру. Теперь Бил полез в темноте вниз. Первый участок несложный. Крутой склон и карниз, можно упираться ногами. Но с карниза канат свисал свободно. Продолжая спуск, Билл слышал далеко внизу рев прибоя, но ничего не видел во мраке. Вдруг он прямо перед носом различил на скале горизонтальную трещину. Похоже было, что в ней что-то лежит, но слишком глубоко, рукой не достать. А сунуть туда голову он не решался, еще застрянешь. В конце концов, светя фонариком, они с Хуаном разглядели, что тесная пещера набита скульптурами, покрытыми толстым слоем пыля. Хуан ухитылся ногой вытащить из трещины горбоносую бородатую голову, сходную по стилю с церковной скульптурой Средневековья. Оба так намаялись, что еле-еле одолели 20-метровый подъем по канату со своей первой добычей.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 Двух самых ловких скалолазов из нашей команды, Кока и второго механика. И среди бела дня мы отправились, ведомые Хуаном и Билом, к пещере за аху Был проливной дождь. Хорошая примета, в разгар засушливого периода. И Хуан, хоть и трясся от холода, широко улыбался. Возле ограды мы соскочили с мокрых коней и продолжали путь пешком. А когда пришли на место, дождь уже перестал. Мы разделись, чтобы выжать одежду, и я согрелся пробежкой вдоль края обрыва. Вдруг ветер донес знакомый запах. Мне его не заглушили бы тысячи флаконов с духами или цветов. Пахло курицей и бататом, испеченными в Уму-Такапу. Я сказал об этом Биллу, однако он, заядлый курильщик, ничего не почувствовал. Но хотя мы не заметили ни дыма, ни людей, я не сомневался, что здесь кто-то побывал с особой целью. Ведь не придут же сюда из деревни просто так приготовить себе обед на утесе. Хуан укрепил веревку и бросил другой конец вниз. Мне стало жутко, когда я увидел, где лазил ночью Бил. Да он и сам слегка изменился в лице, рассмотрев обрыв при дневном свете. До самого моря стена высотой около сотни метров. От края обрыва до пещеры было метров двадцать с лишним. Билл не горел желанием повторить свой подвиг, а я и подавно был рад, что с нами пришли два испытанных скалолаза. Я был сыт по горло такими приключениями и охотно уступил честь другим, ведь мне никому не надо было доказывать могущество своего Аку-Аку. Кок и Механик спустились по канату, вооруженный мешком и приспособлением вроде сачка, чтобы вылавливать скульптуры из трещины. И вот уже мешок путешествует вверх полный, и его не спустой. Из мешка появлялись диковиннейшие изображения людей, животных и демонов. Вдруг у Билла вырвался громкий возглас. Он держал в руке большой кувшин из камня, высокий изящный сосуд с ручкой на боку. А, сдунув пыль, мы увидели почти стершиеся изображения лица и двух летящих птиц в типичном пасхальском стиле. «Именно такую штуку я и ожидал найти», – воскликнул Билл. «Не настоящую керамику, а каменное изделие», сделанное по образцу керамического. Бил человек уравновешенный и не любитель превосходных степеней, но тут даже он загорелся. Когда усобицы привели к разрушению аху и свержению огромных статуй, венчавших это могучее сооружение, могла возникнуть надобность спасать мелкие скульптуры, и разве не естественно было бы спрятать их в этой пещере? Снова разгружаем мешок. Еще один каменный кувшин, только намного меньше, лингам с тремя человеческими головами, воин в длинном плаще из перьев верхом на черепахе, но всего примечательнее был кит со скаленной зубастой пастью, на хвосте маленький череп, а на спине модель пасхальской лотковидной хижины из камыша с прямоугольной дверью, сзади пятиугольный очаг. Живот кита опирался на шесть шаров, величиной с апельсина, а вдоль боков тянулись параллельные линии. Намек на мифическое камышовое судно. От хижины спускалась вниз лесенка, или тропка, обрываясь там, где у корабля проходила бы ватерлиния. Хуан ничего не мог нам сказать про все эти диковины, он знал лишь, что отцу эту пещеру показала старая тетка. Наконец, Кок и второй механик поднялись с последней партии скульптуры и рассказали, что за трещиной была еще маленькая коморка, которую они опорожнили. Там впереди стояли фигуры помельче, сзади покрупнее. Все было покрыто толстым слоем пыли, а местами и паутиной. Сыновок и скелетов в этой пещере, где хранилось 26 скульптур, не было. На обратном пути рыжеволосый сын бургомистра подъехал ко мне. Его взгляд вопрошал, доволен ли я. «Это совсем другое дело», — сказал я. «И я не останусь в долгу, но...» «Передай отцу, что это не пещера Урройна». Мы сложили скульптуры в доме рапу, где квартировал Вил. Проезжая мимо церкви, я решил заглянуть к патеру Себастьяну. Услышав, что бургомистр наконец показал нам настоящую пещеру, он сплеснул руками и в радостном возбуждении заходил взад и вперед по комнате. Происшествие с мнимой пещерой глубоко огорчило патера. Он сам долго лежал из-за Коконга, который заразился еще до того, как ушел Пинта –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 В деревне тотчас проведали остучившимся, и началось. Стоило бедняге бургомистру выйти за двери своего дома, как со всех сторон неслись крики рео, -рео! Лжец!» И каждый старался извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Многие из тех, кто особенно яро чистил бургомистра, сами немедля принялись тайком изготовлять каменные скульптуры. Кто же захочет теперь, когда старинные мотивы перестали быть секретом, Карпеть над тысячу раз повторенными деревянными абразинами. И из рук местных мастеров выходили уже не маленькие копии каменных великанов и не простенькие с носом и глазами. Сразу несколько человек заработали в совершенно зрелом и абсолютно своеобразном стиле. Родилась, можно сказать, новая отрасль, основанная на старинном искусстве, которое до сих пор было табу для непосвященных. Раньше никто не шел на то, чтобы откровенно продавать скульптуры из пещер. Все основывалось на обоюдных подарках. Теперь же новые изделия стали, как и деревянные фигурки, предметом купли-продажи. При этом кое-кто мазал каменные скульптуры землей или хлестал их прелыми банановыми листьями, чтобы придать им вид старинных. Стемнее Стемнеет и несут в лагерь свою продукцию, а вось номер пройдет. Ведь что-то не похоже, чтобы у сеньора Контикио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 или следы давних повреждений, или стёршиеся детали, которые они сами не заметили. О мотивах и стиле говорили, будто заимствовали их из книжек, хотя еще ни один ученый и ни один писатель не видел таких скульптур. Я нарочно спрашивал, уж не о книге ли Лавашере идет речь, и я слышал в ответ простодушное «Ну конечно же». Сперва мне все это было непонятно, но скоро я разобрался. Рушилось почтение перед тобой события привели к тому, что многие перестали бояться Акуако. Не только сеньор Кантики оплашался своим Акуако. В пещерах их тоже нет. Тут и там встречное пламя погасило суеверие. Правда, в полной мере сохранялось опасение, как бы соседи не осудили, если проведают, что ты нарушил запрет предков и вынес скульптуры из родовой пещеры. Один бургомистр молча страдал дома. И когда мы уже начали свертывать лагерь, ко мне снова пришел его сын. Отцу надоело клеймо лжеца, ведь он ни разу мне не солгал до того дня, когда повел нас в эту злополучную пещеру. Теперь он докажет мне и археологам, что говорил правду о пещере Роройна. И Патер Себастьян, и губернатор тоже пусть убедятся, что он не лжец. Он всех нас сводит в пещеру. Дон Педро Атан не какой-нибудь подонок» чтобы впустую болтать языком и врать. И вот назначена ночь, когда мы отправимся в пещеру ору -Ройне. Поздно вечером мы с Биллом, Эдом, Карпом и Арне приехали в деревню за губернатором и патером Себастьяном и узнали, что бургомистр в последнюю минуту передумал. Принес 40 скульптур из пещеры и устроил выставку у себя дома. А патер Себастьяна предупредил, что не сможет нас проводить в пещеру ору так как там слишком уж много скульптур. Уступить мне их все невозможно, а после первого же визита тайна раскроется, и ему негде будет хранить свою огромную коллекцию. Патер, Себастьян и губернатор доехали с нами до бургомистра. Он громогласно приветствовал нас в дверях и с радушной улыбкой порвел в комнату. Круглый стол был отодвинут, и весь пол заставлен скульптурами. Но среди них почти не было старинных, «Большинство изготовлено совсем недавно». Я тотчас узнала несколько фигур, которые мне уже предлагал другой пасхалец, а две-три скульптуры повторяли те, что мы извлекли из маленькой пещеры Дона Педра в обрыве. Какая муха его укусила! Второй раз, заведомо обреченный на провал попытка надуть нас. «Ну, зачем ты все это затеял?» – спросил я. «Почему не сдержать слово и не отвезти нас в пещеру Роройна?»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 «Как же ты говорил мне, будто у тебя есть тетрадь, где записаны все твои скульптуры?» «Не скульптуры, сеньор. Все пещеры». «То есть в тетради записаны только твои пещеры?» «Ну да, сеньор. Это совсем маленькая тетрадочка». Приветливо пояснил бургомистр и показал двумя пальцами ее размера, что-то вроде почтовой марки. «Мне оставалось только махнуть рукой».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 В прошлом насчитывалось несколько тысяч таких же оригиналов, не приходится удивляться тому, что немыслимо огромные каменные стуканы выходили из недр горы и остановились на место по ощущему велению. И нет ничего странного в том, что были созданы Акуаку -аку и тайные кладовые, этакие несгораемые сейфы для плодов народной фантазии, маленьких скульптур, представляющих собой соблазн для вороватых людишек. Когда, подчиняясь команде, заскрежетала якорная цепь, и в череве судна по велению машинного телеграфа загудили, застучали маховики и поршни, на борту и на берегу не было веселых лиц. Мы успели сродниться с маленькой островной общиной, и зеленые палатки экспедиции будто искренне стояли на участке короля в Анакине. А теперь палатки свернули, и каменный истукан опять остался один.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 Мы воспринимали его как равноправного члена экспедиции, но старый священник крепко врос в землю острова Пасхи, и он ни в пример Анакинскому богатырю не чувствовал себя одиноким. Его окружали пасхальцы, которые видели в нем собирательный центр и опору. Вот так и король Хотуматуа вел за собой их предков, когда в незапамятные времена они ступили на берег уединённого островка. А мы простились с каждым в отдельности, Последним, кому все члены экспедиции пожали руку, был Патер Себастьян. Он прочно вошел в нашу жизнь. После Иван и маленькой Аннет настала моя очередь. Рукопожатие было долгим, хотя прощальных слов было сказано немного. Легче найти слова на перроне вокзала, чем на берегу самого глухого острова в мире. Да еще когда прощаешься с человеком, который стал тебе другом на всю жизнь. Патер повернулся.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 тихонько отдернул меня за рукав и отвел в сторону. ее. Это он первым задумал показать мне тайную пещеру на птичьем островке. Правда, мы ее не нашли. Потом он стал правой рукой Арне, бригадиром рабочих на раскопках варанур-раку. Когда Арне откопал маленькую статуэтку у ног одного из великанов, старик по секрету предложил показать пещеру с множеством таких фигурок. Но тут началась шумиха вокруг подземных тайников, Он испугался и изобил отбой. «Это пока мило!» Бежал за мной, чтобы заверить меня, что в наше время ничего подобного нет. Раньше были пещерные скульптуры, теперь же все тайные ходы забыты. И если кто-нибудь принесет мне фигурки, это могут быть лишь копии утраченных образцов. Старик смущенно вертел в руках самодельную соломенную шляпу. Остальные молча стояли поодаль. «Ты вернешься к нам на остров?» «Синьор», — робко спросил он, глядя на меня большими карими глазами, — «это зависит от камней, которые я получил. Если, как ты мне говорил, это все ложь и обман, камни не принесут мне счастья, тогда мне незачем сюда возвращаться». Покумио потопился, поправил гирлянду из белых перьев на шляпе, наконец снова посмотрел на меня и тихо произнес... Не все камни, которые ты получил, ложь и обман. Они принесут тебе счастье, сеньор. Его глаза выражали тревогу и дружелюбие. Мы в последний раз пожали друг другу руки. И я спрыгнул в катер. Провожающие, кто верхом, кто пешком, устремились вдоль побережья, чтобы еще и еще раз помахать нам напоследок. Казалось, земля гулким эхом отзывается на удары конских копыт. Ведь... Остров Пасхи – двухэтажный мир. На самом доле было услышан только плеск волны у подножия крутых утесов.